Тем временем Мордред, спасшийся, отмечал Ланцелота и подняли в седло. Вскочил на коня и прискакал к королю Артуру. И поведал ему о том, как все случилось, и что Агравейн и все его друзья были убиты Ланцелотом. «Возможно ли это?» — воскликнул король. «И вы застали его в спальне королевы?» «Именно так», — отвечал Мордред. «Мы застали его там невооруженным, но он убил Колгрованца и облачился в его доспехе». И Мордред рассказал королю всё от самого начала и до конца. Всё обернулось так, что честь моя требует, чтобы королева Гвиневра была предана смерти, воскликнул король. И мне весьма прискорбно, что Ланселот оказался моим врагом, ибо он рыцарь чудесной доблести. Теперь благородное братство рыцарей Круглого стола распадётся навеки, ведь многие примут его сторону. И в страшном гневе дал он повеление судить королеву, и предстояло ей быть осуждённой на смерть и приговорённой к сожжению на костре. Но тут заговорил Гавейн и так сказал королю: "Господин мой Артур, не спешите, лучше бы вам отложить этот суд над госпожой моей королевой. Хоть Ланселот и был застигнут в спальне королевы, но ведь может статься, он явился туда не со злыми целями". Ведь вы знаете, что королева многим обязана Ланселоту, ибо не раз он спасал ей жизнь и бился за нее в поединках, когда все другие при дворе отказывали королеве в защите. И кто знает, быть может, королева призвала его по доброте, дабы вознаградить его за его прежние пред нею заслуги. Быть может, госпожа моя королева послала за ним ночью для того, что бы Ланселот мог прийти к ней тайно, ибо полагала, что таким путём всего легче избежать пересудов и наветов. Ведь нередко мы делаем такое, что представляется нам клучшему, а при случае может обернуться злом. И я полагаю, что королева сохраняет вам верность и любовь. И могу поручиться, что Ланселот с оружием в руках отстоит честь свою против любого рыцаря, который осмелится обвинить его и оскорбить. И подобным же образом отстоит он и честь королевы Гвиневры. Только больше я Ланселоту этого не позволю, ибо он слишком уж доверяет своим рукам и силе, сказал король Артур. И потому он уже более никогда не сразится в поединке за мою королеву, ибо я поступлю с ней по закону. И если доберусь я до Ланселота, то и он примет столь же позорную смерть. А думайтесь, мой король, воскликнул Гавейн. От чего ты говоришь так, спросил король Артур? Ведь тебе нет причины защищать его, ибо минувшей ночью он убил твоего брата Агровейна, благороднейший рыцарь, и едва не убил второго твоего брата Мордрода. Вспомни также, Гавейн, что среди 12 погибших рыцарей он убил двух твоих шановий. Эгерна и Эсгаера. Я извещён об этом и горько сожалею об их смерти, отвечал Гавейн. Но поскольку я их предупреждал и наперёд сказал брату моему и моим сыновьям, чем всё это кончится, а они не пожелали послушать моего совета, я не буду искать мести за их гибель. Ведь я говорил им, что вражда с Ланселотом не принесёт добра. Как бы я ни печалился о гибели моего брата и двух моих сыновей, Всё же в своей смерти они сами по винны. И много раз предостерегал я брата моего Агровейна от грозящих ему бед. Довольно слов, Говейн, сказал король Артур. Собирайся и вместе со своими братьями Гахирисом и Гаратом облочитесь в лучшие доспехи и отвезите мою королеву на костёр. О нет, мой король, отвечал Говейн. Этого я не сделаю, ибо не будет меня там, где столь благородная дама примет такую позорную смерть. И пусть никто и никогда не скажет обо мне, что я был в этом согласен с вами. И братья мои Гахирис и Гаред с радостью уклонились бы от вашего поручения, ибо от этого последует ещё немало бед, но они молоды и не могут ослушаться вас. И сказали Гахирис и Гаред королю Артуру: "Вы, конечно, вправе послать нас, но знаете, что это будет против нашей воли. И если мы и будем присутствовать там по прямому вашему велению, то явимся туда мирно, без доспехов и без оружия. Собирайтесь в путь, ибо сут на днею будет скорый, молвил король. И зачем я дожил до этого скорбного дня, тихо сказал Гавейн и с тем удалился в свои покои.